Полста молодых дружинников, все на лыжах, со щитами, за спиной, с гарпунами в руках и плечными мешками, выскочили из ворот города только на расцвете. Командовал погоней князь Гарнат самолично. Помощником шел ведун. Середин предпочел бы оставить в городе и правителя, вместе с прочими престарелыми бойцами. но князь оказался упрямым и поклялся не отставать. Напротив хозяина, понятно, не попрешь. За воротами воины соскочили на лед, вывернули на колею нурманского обоза, вытянулись в длинную змейку. Обоз викингов был длинным, с санями, телегами, лошадьми, так что след за ним тянулся весомый, глубокий, местами напоминающий траншею. Здесь, на севере, снега, как ни странно, было меньше, чем возле Перми или в Верховьях Камы. То ли климат другой, то ли ветер на просторе сдувал. А может, статься, трамбовался он здесь сильнее, и потому нас лошадь держал. Разумеется, и здесь все было не так просто. Перед обозом дорогу тропили воины, укатывая наст и пробивая проходы сквозь высокие снежные торосы. обходя опасные рыхлые места или, опять же, пробивая дорогу. Но, в общем-то, двигаться было можно, причем довольно быстро. В конце первого дня погони дружинники обнаружили следы первой стоянки Нурманов. Заночевали на ней, двинулись дальше и вечером опять были вынуждены воспользоваться стоянкой викингов. Только на третий день преследователям удалось миновать очередную площадку с утоптанным снегом и следами от саней колес еще до сумерек. Похоже, скандинавские лошади начали наконец-то уставать и одолевали за день уже не тридцать верст, а всего двадцать. Еще день, и лыжники миновали стоянку врагов уже около полудня. — Им пора делать дыневку, — громко предупредил Середин. — Лошадей нужно хорошо покормить и дать отдых. На одном о все они передохнут, а осеном быстро не наешься. Завтра догоним. В предвкушении близкой схватки воины снялись с очередного привала на два часа позднее обычного. Ели не холодную рыбу из-за пазухи, а горячий сытный кулеш с мукой и жиром. Хорошая еда бойцу всегда на пользу. Потом встали на лыжи, рванули в погоню. Два часа гонки И внезапно за очередной излучиной открылся белый простор, сливающийся далеко впереди с таким же белым небом. Студенное море! Выдохнул князь Горнат. Выход в море закрывала полоска из полусотни воинов, выстроившихся в два ряда. Впереди копейщики, позади топорники. В длину их ратного строя хватало всего на сотню шагов. Но обойти нурманов, понятное дело, было невозможно. Они ведь на месте стоять не станут, ударят путников сбоку. Посему бьярмские дружинники остановились, скинули заплеченные мешки, проверили ратное снаряжение. Выстрелились, приказал Олег на правах старшего, мысленно молясь, чтобы правитель не влез со своими идеями. По счастью, князь Горнато мучился тяжелой одышкой. и ни говорить ни участвовать в схватке явно не мог стойте спокойно сейчас я вас рассчитаю первый второй первый второй прошел ведун вдоль строя теперь слушайте подступаем на два десятка шагов и по моей команде бей вы все разом бросаете гарпуны первые бросают в головы вторые в ноги Во-первых, нурманы щиты вверх поднимут, так что вторые, кто не промажет, точно в цель попадут. После всего врагов сразу вдвое меньше станет, строй рассыплется, так что немедля в мечи бьем и викингов в стороны разгоняем, а дальше кончаем их по одному. Все готовы? Ведун перебросил щит из-за спины в руку и выхватил саблю. — Тогда за мной! Как и положено в воеводе, Середин, не оглядываясь, быстрым шагом устремился вперед, спокойно смотря в глаза обреченных, выглядывающих на него над краями щитов. «Бей!» — он побежал в атаку. В воздухе мелькнули гарпуны, гулко стучав поднятые щиты, послышались крики боли, громкая ругань. Олег со всех ног метнулся на скандинавов, пока враг не успел поменять щиты. Встретил вострия на свой деревянный диск. Толкнул нижний край, поднимая щит и подныливая под него, и, что еще важнее, под древки копий. Вскочил уже рядом с врагом, нанес два укола в шеи ближних врагов, принял на щит сдвоенный удар топоров, подрубил руку одному викингу, парировал выпад второго, закрылся деревянным диском, Откинувшихся слева врагов правого заколол прямым ударом в грудь, обманув его меч глубоким переносом, и отскочил сразу на три шага, чтобы норманы не обошли сбоку. Викинги столкнулись с неприятным сюрпризом. Пошедшие глубоко в дерево гарпуны не позволяли пользоваться щитами, оттягивали их вперед, упирались концами родовища в снег, мешая передвигаться, Непригодно для боя оружие Нурманам приходилось бросать. А без щита мечник на поле боя не жилец. а, -а, -а, -а. Остальные дружинники наконец-то нагнали своего воеводу, врезались в порядевший строй скандинавов, пытаясь повторить фокус ведуна, сподныриваем под копья. У некоторых получилось, у некоторых нет. И несчастные напоролись, подбородками на промороженные стальные наконечники. Однако ровные линии нормандских воинов все давно разорвались, и схватка рассыпалась на отдельные поединки. На Олега налетели сразу двое. Средину скинул щит, прикрываясь, принимая удары на широкий диск и наступая, пряча саблю за деревяшкой, а затем стремительно резанул из-под правого края понизу. Несмотря на неожиданность, правый Нурман успел поддернуть одну ногу, но на второй кончик сабли подрезал щиколотку, и викинг опрокинулся на спину. — На! — другой попытался уколоть ведуна в лицо, но саблей Олег отвел клинок вправо, окантовкой щита, что из силу ударил вниз, в колено, взял шаг вперед и с полоборота рубанул падающего врага под основание черепа. — Сюда иди, тварь! — к видуну кинулся викинг в мятом островерхом шлеме и толстой кожаной куртке, на которой блестели нашитые в два слоя обрывки разномастных кольчуг. По подбородку широким полукругом шла седая клочковатая борода. Середин пожал плечами, повернулся навстречу, подставил щит под удар топора, приопустил, выглядывая. Тут же подставил снова и еще раз. Скандинав работал своим оружием быстро, неутомимо, и после пятого попадания щит бедуна стал рассыпаться. Перебитые ремни больше не стягивали доски воедино, и теперь все вместе бессмысленно болтались на рукояти. Электрическая сила! Олег бросил бесполезную тяжесть, сделал два быстрых скачка влево, заходя сбоку, Уколол, попал по щиту, уколол и опять в дерево. Судьба, усмехнувшись, перекинула его с врагом местами. И теперь уже ведун, беззащитный, бился против скандинава со щитом. Викинг приопустился, средин подпрыгнул, пропуская мелькнувший топор под ногами, рубанул. Попал, понятно, по щиту, отскочил. отклоняясь от летящего в грудь топора. Топор не сабля, кольчугу пробьет и не заметит. И еще прыжок назад, на этот раз опасаясь от удара краем щита в ребра. Топор опять целился по ногам. Олег отскочил, зацепился за что-то пяткой, потерял равновесие, падая на спину. Викинг торжествующе взревел, налетел, замахнулся. Только невероятным чудом. В самый последний миг ведун успел откатиться, а пока враг вытаскивал из ледяной корки глубоко ушедший топор, вскочил на ноги. Ха! — Скандинав опять повернулся для удара. Середину, что из силы, панул ногой нижний край щита, уколол с саблей за отклонившийся вперед край, отскочил, втянул живот, пропуская топор. С гулом разрубающий воздух, хлестнул саблей вслед. Подскочил, опять уткнувшись в щит, и, кольнув через верх, за него отпрыгнул. На снегу появилась капелька крови, потом упала еще одна, еще... Похоже, Олег все же в викинга попал.